Глава 16. В общем и целом снимки вышли что надо. Поскольку Вульф велел мне заказать по 4 отпечатка с каждого кадра, получилось целой кипа фотографий. Когда тем же вечером после ужина мы с Солом сидели в кабинете, просматривая и сортируя их, у меня сложилось впечатление, будто на них одна сплошная мадэлин. Я не припоминал, чтобы так часто нацеливал на нее объектив. Большая часть этих снимков не попала в стопку, предназначавшуюся для Вульфа. В ней было три отличных изображения Рони. Анфас в три четверти и в профиль. А также фотокопия его портбилета, которой можно было по праву гордиться. Один этот снимок мог открыть передо мной двери журнала «Лайф». «У Эбстер Кейн». В отличие от Пола Эмерсона, оказался не фотогеничен. Я обратил на это внимание ульфа, когда подошёл к его столу, чтобы отдать подборку. Он хмыкнул. Я поинтересовался: "Готов ли он выслушать мой отчёт о событиях этого дня?" А Ульф ответил, что сначала займётся фотографиями. В том, что мой отчёт отложили, была и вина Пола Эмерсона. Мы с Солом вернулись домой вскоре после того, как пробило шесть, однако распорядок дня Вульфа был серьезно нарушен катастрофой в Оранжерее, поэтому он спустился вниз только в восемнадцать двадцать восемь. Войдя в кабинет, он включил радио, настроился на радиостанцию Питтсбурга, подошел к своему столу и сел, поджав губы. Закончилась реклама, прозвучало вступление, затем раздался ехидный баритон Эмерсона. В этот прекрасный июньский денёк совсем не хочется сообщать о том, что преподаватели университетов опять взялись за старое. С другой стороны, они не прекращали. В общем, на их постоянство можно положиться. Вчера вечером в Бостоне один из профессоров произнёс речь, Если у вас после оплаты счетов за прошлую неделю остались хоть какие-нибудь деньги, советую спрятать их под матрас. Он хочет, чтобы мы не только кормили и одевали всех подряд, но и обучали. Моя учёба частично заключалась в том, чтобы пока вещает Эмерсон, наблюдать за лицом Вулфа. Губы его всё поджимались и поджимались, пока не превратились тонкую, едва приметную линию, а щеки постепенно вздувались и бугрились, напоминая рельефную карту местности. Когда напряжение доходило до определенной точки, он на секунду приоткрывал рот, и все начиналось по новой. Я упражнялся в наблюдательности, пытаясь точно угадать момент, когда он откроет рот. Затем я... Эмерсон атаковал ещё одну из своих излюбленных мишеней. Эта горстка политиков-делетантов, именующих себя всемирными федералистами, желает, чтобы мы отказались от единственного, что у нас ещё осталось права самим решать, что нам делать. Они полагают, что было бы неплохо заставить нас выпрашивать у недоумков и уродов всего мира позволение каждый раз Когда нам нужно будет передвинуть мебель или даже оставить её на прежнем месте, Вулф раскрыл рот на 3 секунды позже, чем я предвидел. Всё равно, почти в яблочко, ведь точно рассчитать момент непросто. Эмерсон ещё немного поразглагольствовал на эту тему, а затем начал плавно закругляться. Он всегда завершал свои выступления извинительным выпадом против очередной своей жертвы, которая посмела ненадолго высунуться из толпы. Итак, дорогие друзья и сограждане, у нас в Нью-Йорке, где в силу вынужденной необходимости проживаю я, снова заявляет о себе некий так называемый гений. Мет, может, вы слышали об этом фантастическом толстике, который носит славное американское имя Ниро Вулф. Прямо перед эфиром в нашу студию пришло сообщение для прессы, распространённое адвокатской фирмой из Манхэттена, которая недавно лишилась одного из партнёров. некоего Луиса Рони, скончавшегося в ночь на понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия. Власти провели тщательное и добросовестное расследование. Доказано, что это был несчастный случай. Установлена личность виновного. У следствия не осталось никаких вопросов. Нет их и у общественности. То есть у вас, уважаемые слушатели». Однако этот так называемый гений, как обычно, знает куда больше, чем все мы вместе взятые. Поскольку прискорбный инцидент имел место на землях, принадлежащих нашему выдающемуся соотечественнику, человеку, которого я имею честь называть своим другом и великим американцем, выше упомянутый гений не мог упустить столь <=члевую возможность урвать немного дешёвой славы. В сообщении, распространённом адвокатской фирмой, утверждается, что Нира Вулф намерен выяснить истинную подоплёку гибели Рони. Каково, а? Как вам такие дерзкие выпады против правоохранительной системы? Это в нашей свободной стране. Если хотите знать моё мнение, то лично я считаю, что мы, американцы, прекрасно обойдемся и без гениев. Между нашими четвероногими собратьями есть одно животное, которое не желает добывать пропитание честным трудом. Белка собирает желуди, хищник выслеживает добычу, Лишь это существо рыщет по лесам, горам и степям в поисках горя и страданий. Ах, хвальный образ жизни ничего не скажешь. Отличная диета пожирать несчастных. Какое счастье, что падальщики встречаются только среди четвероногих. Наверное, дорогие друзья и сограждане, Не следует извиниться за то, что я отступил от темы, углубившись в естественно-научную сферу. Всего хорошего и до встречи у радиоприёмника через 10 дней. С завтрашнего дня и до конца отпуска я уступаю своё место Роберту Берру. Сегодня мне пришлось приехать в город, и я не устоял перед искушением явиться в студию, чтобы побеседовать с радиослушателями. Спонсор передачи Мистер Грисуолд. После этого чей-то задушевный, жизнерадостный голос, полная противоположность ехидному баритону Эмерсона, начал вещать о вкладе корпорации континентальных шахт в величие Америки. Я встал, подошёл к приёмнику и выключил его. Хорошо хоть он правильно произнёс ваше имя. заметил я, обращаясь к Вульфу. Это ж надо! Мне поленился прервать отпуск, чтобы приехать на радио и разрекламировать вас на всю страну. Может, написать ему благодарственное письмо? Ответа не последовало. Очевидно, соваться с нашим отчётом сейчас тоже не стоило. И я умолк. А позже, после обеда, как я уже говорил, Вульф планировал просмотреть фотоснимки. Они ему так понравились, что он чуть было не предложил мне уйти из детективов и заняться фотографией. В подборке, которую я положил ему на стол, было 38 различных кадров. Девять он забраковал, шесть убрал в верхний ящик стола, а оставшиеся двадцать три попросил отдать ему в четырех экземплярах. Пока мы с Солом собирали пачку, я заметил, что явных фаворитов у Вулфа не было. На этих снимках были представлены все члены семьи и гости. Проразумеется, фигурировал и партбилет. Затем всё следовало подписать с обратной стороны и разложить по отдельным конвертам, также подписанным. Вулф обмотал готовую пачку резинкой и тоже сунул в верхний ящик стола. Тем временем мой отчет снова был отложен, на этот раз из-за прихода доктора Волмера. Доктор, как и всегда, когда он являлся вечером, согласился на предложение Вульфа распить по бутылочке пиво. Дождавшись, когда фриц принесет пиво и промочив горло, он начал свой рассказ. «В Уайт Плейнсе», — сообщил доктор, — «его приняли без лишних эмоций по-деловому», Созванившись с Ульфом, помощник окружного прокурора проводил его в морг. Что же касается сути дела, то он располагает лишь догадками. Основной удар пришёлся на пятое ребро, единственное повреждение на голове Рони кровоподтёк над правым ухом. Под машиной, судя по следам, оставшимся на бёдрах и ногах, оказалась нижняя часть тела, следовательно, голова и плечи избежали соприкосновения с колёсами. Возможно, что кровоподтёк на голове появился в результате падения на гравийную аллею, но столь же вероятно, что ещё до наезда Рони оглушили ударом по голове. В последнем случае его не могли ударить заострённым предметом или орудием с ограниченной травмирующей поверхностью, вроде молотка или гаечного ключа. Исключались и предметы с ровной поверхностью, например, бейсбольная бита. Орудие было тупым, широковатым и тяжёлым. Клюшка для гольфа? нахмурился Вулф. Вряд ли. Теннисная ракетка? Недостаточно тяжёлая. Кусок железной трубы? Нет, слишком гладкий. Ветка дерева с сучками и побегами? Вот это идеально подошла бы, если только она достаточно тяжёлая. Вольмер глотнул пиво. Учтите, что у меня при себе была лишь лупа. Чтобы найти доказательства, надо изучать волосы и кожу головы под микроскопом. Я предложил сделать это помощнику прокурора, но он не выказал ни малейшего энтузиазма. Если бы у меня была возможность отщипнуть кусочек кожи и взять его домой, но он с меня глаз не спускал. Теперь уже поздно, скоро похороны. На черепе была трещина. Нет. Череп цел. По-видимому, медицинский эксперт тоже задавал себе этот вопрос. Скальп надрезали, отогнули, а затем возвратили на место. Значит, перед тем как Рони угодил под машину, его, возможно, сбили с ног. Не просто возможно, я могу поклясться, что ему нанесли удар по голове, быть может, когда он ещё стоял на ногах, насколько позволяет судить проведённый мной осмотр. проклятье проворчал вульф а я-то надеялся упростить дело заставив этих ребят немного поработать вы сделали что могли доктор я вам очень признателен он повернул голову саул насколько я понимаю арчи недавно отдал тебе на хранение кое-какие деньги да сер они сейчас при тебе да сер Пожалуйста, передай их доктору Вольмеру. Сол достал из кармана конверт, вынул из него несколько сложенных купюр, подошёл к Вольмеру и вручил ему деньги. Доктор растерялся. "За что?" спросил он Вулфа. "За сегодняшнюю работу, сэр. Надеюсь, этого хватит." "Но я пошлю вам счёт, как обычно." Разумеется, как вам будет угодно. Однако прошу вас, поверьте моему слову, правильнее всего оплатить ваш труд, направленный на то, чтобы выяснить правду о гибели Рони, именно этими деньгами. Считайте это моей причудой, нисколько вас не оскорбляющей. Так этого хватит? Вольмер расправил купюры и быстро прикинул сумму. — Здесь слишком много. — Эти деньги ваши. Так надо. Доктор убрал деньги в карман. — Спасибо. Сплошные тайны. Он поднял свой бокал с пивом. — Сейчас допью, Арчи, и посмотрю, что с вашим лицом. Видимо, сегодня вы перешли кому-то дорогу. Я попытался отшутиться. Когда он ушел, мне наконец-то удалось доложить о наших с Солом-Солом. приключениях. Вульф откинулся на спинку кресла и молча выслушал меня, ни разу не перебив. В середине моего повествования в сопровождении Фрица явились Фред Даркин и Орри Кеттер. Я жестом попросил их сесть и продолжил рассказ. Когда я объяснил, почему не стал придираться к сомнительной истории о письмах, которые Гвен якобы писал о Ронни, Хотя Мамаша слишком явно уцепилась за неё, Вулф одобрительно кивнул. А когда я растолковал, почему ушёл из конторы Мерфи, Кирф от иронии, не попытавшись проверить даже содержимое корзины для бумаг, он снова кивнул. Я люблю работать с Вулфом, не в последнюю очередь потому, что он никогда не сетует, если я поступаю по-своему, без оглядки на него. Он знает, на что я способен, и никогда не ждет от меня чего-то, выходящего за рамки моих талантов. Но зато уж в этих рамках спрашивает по полной. Заканчивая рассказ, я добавил. Разрешите внести предложение. Почему бы не поручить одному из парней выяснить, где Алоизиус Мерфи находился в понедельник около девяти тридцати вечера? С удовольствием возьмусь за это сам. Спорю на что угодно. Он типичный «Д» и коммунист при дачу. Если и не он лично отправил Рони на тот свет, идея точно принадлежала ему. Вам надо с ним встретиться. «Во всяком случае день прошел. Не зря», — хмыкнул Вульф. «Вы не нашли портбилет?» «Ага». Я так и думал, что вы это скажете. Но зато столкнулись с миссис Перлинг и её сыном. Почему ты так уверен, что он выдумал насчёт писем? Вы же слышали мой рассказ, пожал я плечами. А ты и сол? Я согласен с арчесаром. Тогда понятно. Вулф вздохнул. Ну и влипли же мы. Он посмотрел на Фреда и Ори. Подойдите-ка ближе. Мне надо вам кое-что сказать. Фред и Ори подошли вместе, но каждый своим манерам. Фред был несколько крупнее Ори. Когда он что-то делал, ходил, говорил, брал в руки вещи, казалось, что он непременно споткнётся, замешкается, оплошает, но этого никогда не случалось, а в слежке ему, если не считать Сона, вообще не было равных. и это было для меня совершенно непостижимо. Если Фред двигался как медведь, то Ори скорее походил на кота. Сильной стороной у Ори было умение разговаривать с людьми. Нет, он не лез к ним в душу, в сущности расспрашивать и допытываться он не умел, зато умел смотреть так, что люди чувствовали, что сами должны ему всё рассказать. Вольф окинул всех четверых взглядом и сказал: Как я уже говорил, мы серьёзно влипли. Человек, которого мы выслеживали, погиб, скорее всего, убит. Это был преступник и подлец, и я ничего ему не должен. Но в силу обстоятельств, о которых я предпочитаю умолчать, Я обязан установить, кто и зачем лишил его жизни, и если это действительно было убийство, получить неопровержимые доказательства. Убийцей может оказаться человек, который, исходя из общих человеческих принципов, заслуживает жизни не меньше, чем мистер Рони заслуживал смерти. Ничего не поделаешь, он должен быть найден. Но вот нужно ли его разоблачать? Не знаю. В своё время я отвечу на этот вопрос. Однако время это настанет только тогда, когда я взгляну в лицо убийце. Вульф подолся вперёд. Почему я говорю об этом? Потому что мне понадобится ваша помощь, но приму я её только на своих условиях. Если вы Согласитесь работать на меня, и мы отыщим того, кого должны, то есть убийцу, и добудем необходимые доказательства. То один из вас, либо вы все, возможно, узнаете всё, что знаю я, во всяком случае будете знать достаточно, чтобы приобрести право наравне со мной решать, что делать с убийцей. Именно это меня и не устраивает. Я оставляю данное право исключительно за собой. Я один стану решать, нужно ли разоблачать убийцу. И если решу, что не нужно, вам придётся с этим согласиться. Если же вы согласитесь, то будете обязаны не говорить и не делать ничего такого, что будет противоречить моему решению. Вам придётся держать рот на замке. А это ноша Не из лёгких. Итак, пока мы не зашли слишком далеко, я даю вам шанс остаться в стороне. Вулф нажал на кнопку на своём письменном столе. Пожалуй, выпью пиво, пока вы размышляете. А вы желаете чего-нибудь? Поскольку это было первое наше совместное совещание за долгое время, Я решил, что всё должно быть честь по чести, и отправился на кухню помогать Фрицу. Ничего особенного: бурбон с содовой для Сола, джин с тоником для нас, сорри, пиво для Фреда Даркина и Вулфа. Вообще-то Фред предпочитал неразбавленный виски, но мне ни разу не удалось втолкнуть ему, что он обидит Вулфа, если откажется от предложенного пива. Так что мы все наслаждались своими любимыми напитками. Фред уже пришлось потягивать по его собственному выражению по моей. Поскольку предполагалось, что ребята будут размышлять над предложением, они усердно делали вид, будто изо всех сил напрягают мозги. А я тихонько знакомил Ульфа Со второстепенными подробностями сегодняшних событий, такими как бутылка шотландского виски, запертая в шкатулке у Рони. И, наконец Солл, который ненавидел тянуть кота за хвост, не выдержал. Он поднял свой наполовину опустевший стакан, одним махом осушил его, поставил на место и обратился к Вулфу. Касательно того, о чём вы говорили. Если хотите, чтобы я работал по этому делу, Всё, что мне требуется это чтобы заплатили. Что на рое всё будет ваше. Мне не нужно лишний раз предупреждать, чтобы я держал рот на замке. Я знаю, кивнул Вольф. Ты умеешь молчать, Сол. Как и все здесь присутствующие. Но на этот раз у вас в руках возможно окажется улика, с помощью которой, если пустить её в ход, можно будет доказать вину убийцы. Однако существует вероятность, что ее так и не пустят в ход. Это надо будет пережить. — Да, сэр, я справлюсь. Если вы сумеете, я тоже смогу. — Какого черта? — выпалил Фред. — Что-то я не врубаюсь. Вы что, думаете, мы с полицией в ладушки играем, что ли? — Дел не в этом, — раздраженно ответил Ори. Он знает, каково моё мнение о копах. Может, тебе незнакомо слово совесть? Первый раз слышу. Просвети ка меня. Не могу. Я слишком умён, чтобы иметь совесть. А ты чересчур примитив. Значит, никаких проблем. Конечно, никаких. Гори поднял стакан. За преступление, мистер Вулф. Никаких проблем. Он выпил. Вулф налил себе пиво. Что ж, — заявил он. — Теперь вы знаете, в чем загвоздка. Возможно, описанная мной ситуация никогда не возникнет. Тем не менее, ее надо было оговорить. Идем дальше. Дело может затянуться на несколько недель, разве только нам повезет. То, что мистер Сперлинг ухитрился выудить это проклятое признание не у какой-нибудь мелкой сошки, вроде шофёра или слуги, а у человека с положением, крайне осложняет дело. Есть одна лазейка, но по этому поводу я проконсультируюсь у специалиста. Ни один из вас тут не поможет. Тем временем надо посмотреть, что можно выяснить прямо сейчас. Арчи, расскажи Фреду о людях, которые работают в поместье, обо всех. Я выполнил приказание, напечатав все фамилии на отдельном листке. Если бы я ездил в Стоуни-Акрес исключительно развлекаться, то ни почем не сумел бы предоставить Фреду полный список от дворецкого до третьего помощника-садовника. Но в понедельник ночью и на следующее утро я не сидел сложа руки и потому был неплохо информирован. Пока я кратко рассказал Фреду о каждом из них, он делал в списке пометки. «Вас кто-нибудь особенно интересует?» Спросил Фрету Вулфа. Нет, в поместье не Суся. Начни в Чапакуа, в деревне, везде, где можно что-нибудь нащупать. Нам известно, что в субботу вечером кто-то из находящихся в доме подсыпал в выпивку мистеру Ронис натворное. Мы предполагаем, что этот кто-то так сильно желал ему смерти, что попытался приблизить развязку. Когда в тесной компании оказывается человек, обуреваемый столь сильными чувствами, слуги непременно что-нибудь услышат или увидят. Вот всё, что я могу тебе сказать. Под каким предлогом ехать в Чэпакуа? Под каким угодно. Устрой поломку в машине, такую, чтобы на ремонт потребовалось какое-то время. И отбуксируй её в местную автомастерскую. Арчи В Чапакуа есть автомастерская? — Да, сэр. — Вот и отлично. Вульф допил пиво и вытер губы носовым платком. — Теперь ты, Сол, сегодня ты встретишься со Сперлингом-младшим. — Да, сэр. Арчи нас познакомил. — Мы хотим знать, что ему и его матери понадобилось в квартире мистера Ронни. Скорее всего, это какая-то бумага, потому что они искали в книгах. Возможно, с её помощью мистер Рони шантажировал Сперлинга младшего или его мать. Это абсолютно очевидное предположение, можно сказать банальность, но банальностью становится именно то, что происходит чаще всего. Всё как на ладони месяц назад Миссис Перлинг изменила мнение о мистере Ронни и вновь позволила ему бывать в своем доме в качестве друга ее дочери. В то же самое время поменял отношение к Ронни и ее сын. Может статься, причина в том, что их шантажировали, тем более что главная претензия к мистеру Ронни основывалось лишь на подозрениях мистера Сперлинга. Однако в понедельник днем они узнали о мистере Роне что-то настолько чудовищное, что с этого момента уже не могли мириться с его присутствием. Тем не менее, угроза шантажа оставалась в силе. Догадываетесь, к чему я веду? — А что такого чудовищного о нем могли рассказать? Спросил Соу. Вольф покачал головой. Сомневаюсь, что вам необходимо это знать во всяком случае сейчас. В данный момент нас больше интересует, чем их шантажировали, если вообще шантажировали. Эта задача ложится на вас с Орри. Ответственным назначаю тебя. Искать будете здесь, в Нью-Йорке. Объект шантажа, скорее сын, а не мать. Для начала займитесь им, его коллеги, привычки. Ну, думаю, вам объяснять не надо. Рутинное поручение, как и у Фреда, только более перспективное. Представите отчет, как обычно. На этом совещание закончилось. Фред, не желая бежать в Ульфа, все-таки допил пиво. Я достал для них деньги из сейфа. Из ящика, где хранились наличные, но о деньгах, полученных от нашего последнего клиента, не притронулся. Фред задал пару вопросов, получил на них ответы, а затем я пошёл проводить их. Когда я вернулся в кабинет, появился Фриц, чтобы убрать бутылки и стаканы. Я потянулся и зевнул. Садись же, раздражённо пробурмнил Вульф. Не надо на мне срываться. Огрызнулся я, подчиняясь приказу. Что поделаешь, если вы гений, как утверждает Пол Эмерсон? Однако, всё, что вам пришло в голову, это отправить Фреда шпионить за прислугой, а Сола и Ори копаться в грязном белье Сперлингов. Видит Бог, у меня нет блестящих идей, значит, я не гений. На кого охотится мне? На Алоизиуса Мерфи? На Эмерсона? Остальные Ответили на мой вопрос. Ты? Нет, заметил он. Чушь какая. Меня совершенно не волнует, что вы сделаете с убийцей после того, как его поймаете, если, конечно, он существует. Меня волнует, как вы будете его ловить. Я взмахнул рукой. Если поймаете, он ваш. Делайте с ним всё, что душа пожелает. Хоть током пытайте. Вам понадобится моя помощь? Да. Но у меня к тебе серьёзные претензии. На прошлой неделе я поручал тебе установить личные отношения. Да, поручали. Я и установил, только не с тем, с кем надо. Я не прочь воспользоваться твоим знакомством со старшей мисс Перлинг. Ну, может, ты против? Может, тебе неудобно? Спасибо за заботу. Это зависит от того, какой смысл вы вкладываете в слово воспользоваться. Как я могу быть против, если я на работе? Она знает, что я детектив, знает, каким делом мы занимаемся, так что переживёт. Если выяснится, что Ронни прикончила она, я первый помогу вам нацепить ей орден. Этого вы хотите? Я хочу, чтобы ты съездил туда завтра утром. С удовольствием. А для чего? И он объяснил, для чего.